Глава пятая. Калимигданская крепость. Первая часть. Я герцогиня Мария Августа Турн-Итаксис, состоящая в браке с принцем Александром Вертембергским, бывшим в свое время регентом Сербии. Я родила троих сыновей. Каждого из них зовут Евгений, в честь Евгения Савойского, покровителя моего мужа, и одну дочь. Катарину в Сербию, то есть в Белград. Я приехала в 1730 году, а покинула его в 1737. Все мои дети появились на свет после отъезда из Белграда. С человеком, о котором вы меня спрашиваете. Я познакомилась в Белграде осенью 1736 года. Говорят, что он появился там днем раньше. Но я впервые увидела его, когда барон Шмидлин показывал ему белградскую крепость на калимигнане. Как он выглядел обыкновенно, совершенно обыкновенно, среднего роста, с русыми волосами, карими глазами, без каких-то бросающихся в глаза особых примет. Нет, он не хромал, говорил по-немецки без ошибок, хотя чувствовалось, что этот язык для него не родной. «Кроме того, мне сказали, он разговаривал и по-сербски, и по-венгерски, зная, что он читал какие-то книги на французском и английском. Нет, он не показался мне подозрительным. Более того, я тогда считала, что мне представилась редкая возможность встретиться с исключительно образованным человеком. Вы хотите, чтобы я вам рассказала все, как было? Простите». Я не расслышала, не пропуская ни одной мелочи. Вы сами решите, что мелочь, а что нет. Был на редкость солнечный и теплый день, бабье лето. Я пошла на прогулку одна. Мне нравилось в одиночку гулять по Калимигдану. Пройдя через Краль Капию, я поднялась на возвышение слева от колодца и остановилась полюбоваться устьем, и землями на другом берегу Савы и Дуная. Величественная картина. Тогда я этого не понимала, но теперь мне ясно, что именно оттуда открывается первый и красивейший вид на Европу. Объяснить? Первый, потому что именно отсюда и начинается Европа. А красивейший, потому что никому так не видна Европа в ее истинном значении в ее истинной беспомощности и ее истинной мощи, как тому, кто стоит за ее пределами и иногда жалеет, что не может в нее войти, а иногда радуется, что находится не в ней. Не понимаете? Это не так уж и важно. Итак, я стояла и смотрела на Саву, на ее устье и на Дунай. Реки эти совсем разные — Сава скорее коричневатая, а Дунай, я бы сказала, голубой. Я думала о том, связан ли цвет реки с ее длиной и становится ли вода чище только при условии, что проделает достаточно долгий путь. Или же ее прозрачность зависит от мест, по которым она протекает, от земли, от камней, от людей, которые погружаются в нее». Может быть, чистота воды – это следствие больших испытаний, сужение русла, необходимости образовывать излучины, или, наоборот, ей способствует беззаботность и легкость течения. Или же река на всем своем протяжении остается такой же, какой была у истока, и ничто не может изменить ее на всем долгом пути. Мелочь. Вы сами просили рассказать вам все. В таких размышлениях застал меня барон Шмидлин. Он подошел ко мне, с ним было еще четверо. Трое — члены специальной комиссии, занимающиеся вампирами. Четвертым был он, фон Хаусбург. Те трое вместе со Шмидлином вскоре ушли, а фон Хаусбург, или как его зовут на самом деле, остался со мной. Предложил составить компанию во время моей прогулки по Калимигдану. И я согласилась. Мы ходили под ярким солнцем и болтали о том, о сём. Нет, о Боге мы не разговаривали. Хотя я вдруг сейчас вспомнила кое-что. Что фон Хаусбург сказал мне позже, в другой раз. Он сказал... О Боге сказать нечего. Он сам всё сказал. Это важно? Продолжить? Я спросила его, что он имеет в виду, а он ответил... Он создал мир, говоря, да будет свет, да будет то, да будет все, ничего другого он не делал, только говорил. Разве этот мир, который он создал, не свидетельствует в достаточной мере о нем и о его речи? Но это было позже. Тогда, в первый раз, во время прогулки по Калимикдану, о Боге мы не разговаривали. Он был чрезвычайно любезен даже больше, чем подобало. Да, я подумала, что его намерение относительно меня, что его симпатия ко мне превосходит допустимые рамки. Был момент, когда он резко наклонился и буквально схватил меня за руку и понюхал ее. Я не вырвала руку, потому что не чувствовала себя в опасности. Я не испугалась, я только удивилась» и не успела спросить, что это должно означать, как он меня опередил. «От вас не пахнет серый». Я совершенно растерялась, и он воспользовался моим замешательством, поклонился, попрощался и быстро удалился. Тогда я в первый раз подумала, что разум этого человека не в полном порядке. Я наклонилась поднять свой веер, который от изумления выпустила из руки. К счастью, Он не запачкался. Это был мой самый любимый веер, китайский. От одного его края до другого тянулась великая стена. Она была изображена огромной, мощной, непреодолимой. В той части, что ближе к ручке, были болотистые рисовые поля. По ним шлепали крестьяне. Они приветствовали какую-то беспорядочную процессию. По другую сторону стены находились дивные края. Прекрасные деревья, цветы, птицы, быстрая и чистая река с рыбами, вечно зеленые леса и покрытые снегом горы с монастырями. Люди читали книги или разговаривали. Что вы сказали? Не отвлекаться? Удивило ли меня поведение фон Хаусбурга? Нет, не удивило. Меня больше ничто не удивляет. Я стала взрослой и перестала удивляться. А взросление состоит в понимании того, что далеко не все в жизни так, как нас учили. И часто даже совершенно наоборот, что люди живут и страдают от того, что считается самым ужасным. А Бог лишь знает, какие последствия это имеет для них. Почему нас так учат? чтобы мы становились лучше, стремясь к неосуществимому? Или же мы станем хуже, когда однажды поймем, что жизнь никогда не будет идеальной, и поэтому станем ненавидеть тех, кто нас учил, и тех, кто продолжает это утверждать? Должна признаться родственник, я не понимаю, зачем нужен этот допрос. Да еще, по прошествии стольких лет, Вторая часть. Меня никогда не интересовала Калимигданская крепость. Да из чего она могла бы меня интересовать? Я чувствовал усталость после бессонной ночи, встречи с регентом и его скучных вопросов. Меня беспокоил пурпурный. Но хотя бы с вампирами теперь все стало ясно. Хотелось спать. Стоило мне задремать, как Шмидлин разбудил меня и повел на экскурсию. Он не закрывал рта. Сначала история крепости. Римский Флавиев, четвертый легион, который был выбит отсюда гунами, потом византийцы, их вытеснили венгры, потом сербы, их прогнали турки. А нас, кто заставит убраться отсюда нас? — спросил я Шмидлина. Он не ответил и продолжал куковать. — Известно ли вам, что Белград — это приданное? Сербы не захватили Белград. Они его получили в качестве приданого вместе с венгерской принцессой, которую взял в жены король Драгутин. Брак иногда стоит свеч. Это его единственное достоинство. То, что существует два вида крепостей, И что Белград некогда относился к первому, признаюсь, я не знал. По словам Шмидлина, укрепленные города, а укреплены все города, поэтому можно было бы просто сказать «города», делятся на города христиан и города крестоносцев. Как? Города христиан слабо защищены крепостными стенами. Их окружают мелкие рвы. Бастионы расположены вразрез с правилами стратегии, орудия годятся только для ближнего сражения, но зато гарнизон многочисленный, воинственный и непобедимый. Что же касается городов-крестоносцев, но это лишь слово, подчеркнул барон, не более того, и на основании этого слова мы ни в коем случае не должны делать вывод, что крестоносцы не были христианами или, еще хуже, что крестовые походы не были христианским предприятием. Итак, города крестоносцев были укреплены самыми прочными, самыми высокими и самыми толстыми крепостными стенами, самыми глубокими рвами, самыми дальнобойными орудиями. А коль скоро они были такими то и не требовали многочисленного гарнизона, который в Святой Земле было попросту невозможно обеспечить. Поэтому эти города и оставались пустыми. Хорошо, Шмидлин не совсем так выразился, но суть была в том, что Акру, Яфу, Аскалон, Сафет, Самарию и даже сам Иерусалим попросту некому было защищать. Тем более, что даже сами строители больше полагались на камень и штукатурку, чем на людей. В таких мощных и защищенных крепостях больше всего было отпетых наемников и трусов, которые верили не в себя, а в архитектуру, и меньше всего доброго бога, так он сказал. Во времена Яноша Хуньеди... Белград был таким христианским городом, что более христианским и быть нельзя, сообщил нам барон. А сейчас ей-богу, так он поклялся, стал городом и христиан, и крестоносцев. Потом он выкатил грудь, насколько позволил его живот. Вы должны увидеть цистерну. Это шедевр современной архитектуры. Мы строили ее 12 лет. Закончили пять лет назад. Мы прошли через королевские ворота, за которыми сразу справа был вход в помещение, где находилась цистерна. Внутри было влажно и душно, хотя день стоял солнечный и теплый. Мы вошли через широкий коридор, со сводов которого капала вода. По левой стене в трех полукруглых нишах горели три факела. Всего в нескольких шагах от входа с правой стороны находилось еще одно помещение небольшого размера. Я заглянул туда. Внутри было три источника с водой. Я последовал дальше по коридору и оказался в большом зале с высокими сводами. Там все было мокрым. Зал освещали десятки факелов. В центре была огромная дыра. Вокруг дыры — ограждение». Несколько ступеней вело к круглому возвышению вокруг нее. Троица из комиссии уже стояла наверху и пялилась вниз. А Шмидлин рассказывал о размерах цистерны. На дне дыры, как я предполагаю, была вода, но мне не хотелось подниматься и смотреть туда. «В случае осады Белграда эта цистерна позволит нам не беспокоиться о воде». «Сказал Шмидлин. Неожиданно налетел порыв ветра. Все факелы погасли. Мы остались в полной темноте. Мне хотелось визжать!» Шмидлин сказал «Сейчас я вернусь!» Должно быть, он пытался найти дорогу назад, судя по звукам, которые до нас доносились. «Я остался с тремя критинами. К счастью, я был избавлен от удовольствия любоваться их париками. Но мне показалось, что будет приятно услышать их голоса, поэтому я заговорил. «Удалось ли вам узнать еще что-то о тех обер-капитанах?» «Ох, нет, о них ничего», — по голосу я узнал Радецкого. Однако барон Шмидлен устроил так, что завтра вечером мы сможем переночевать в Дяди Наберге. Но вы, должно быть, об этом уже знаете». «Разумеется, я не знал. И что мне до этого?» Вампиры оказались просто удачной шуткой тех двоих гайдуков. Но мне следовало и дальше играть свою роль. Я сказал «Да, я знаю это место». «Вы уже были на мельнице?» Родецкий, как всегда, был готов разболтать все и вся. «Естественно». «Вы их видели?» «Нет». Врать настолько мне все-таки не хотелось. Но в голову пришла отличная мысль. Я решил поиграть с австрийцами. Хотя одни сербы, с которыми я разговаривал вчера вечером, сказали, что на мельнице время от времени появляется вампир. «Знаю, барон Шмидлин мне даже сказал, как его зовут», услышал я голос Родецкого. Как зовут кого? Спросил я. Вампира, с трепетом произнес Родецкий. И как же зовут вампира? Третья часть. Сава Саванович, сообщил он мне таким тоном, словно открывает страшную тайну. Может быть, вы хотите на мельнице быть рядом со мной? Продолжал Родецкий. Нет! — быстро ответил я. — Я должен за всем наблюдать, понимаете? Показался свет, точнее, Шмидлин с факелом. — Господа, извините за это неудобство. Прошу вас, идите за мной. Направимся к выходу. Мы выбрались наружу, и первое, что увидели мои глаза, была она — герцогиня, купающаяся в солнце белого лета. Плевать я хотел на ту никому неведомую бабу. Это естественно, и я понятия не имею, как можно купаться в солнце. Того и гляди придумают, что можно и мылом мылиться в солнечном свете. Но скажу прямо, эта женщина выглядела еще прекраснее, и ее душа была еще возвышеннее, чем вчера вечером при свете свечей. Я тут же вспомнил отвратительный шрам на лице ее мужа, которым он так гордился. Ничего удивительного, что ее сердце занято другим мужчиной, что для меня было плохо. Моими соперниками были и тот, что с обручальным кольцом, и противник обручального кольца. — Неужели вы нас не представите супруге регента? — сказал я Шмидлину. «Ах, да, разумеется, граф!» Шмидлин подвел нас к Марии Августе. Она стояла, повернувшись лицом к рекам, и смотрела на устье и земли по ту сторону. «Ваше... ваше высочество!» проговорил неуверенно Шмидлин, совершенно растерявшись, когда она повернулась к нему. «Позвольте вам представить, господа члены комиссии!» Вот. Нет, граф, господин врач не из комиссии. Простите. Господа прибыли вчера. Я они, граф Родецкий из Вены и граф Отто фон Хаусбург. И графы ученые, забыла имена. Мария Августа улыбнулась приятной улыбкой и метчайшим на свете голосом произнесла: "Барон «Прошу вас, не нужно извиняться. Лучше всего будет, если господа сами представятся. Я Клаус Радецкий, врач на службе Его Величества Карла VI. А теперь прошу меня извинить. Дела государственные призывают меня». Это выглядело крайне невежливо. И не дав возможности представиться двум своим коллегам, Радецкий пригласил их последовать за ним. Они поспешно удалились от меня, Шмидлина и Марии Августы. Я был смущен, что означало появление такого неуважения к супруге регента. Как только они ушли, появился один из слуг Шмидлина. Что-то сообщил ему, и тот, снова весьма сбивчиво извинившись, ушел. В конце концов, я остался наедине с Марией Августой. Это был шанс заняться ее обольщением, или хотя бы смутить, что, собственно, ведет к одной цели. «Не желаете ли, чтобы я составил вам компанию на время прогулки?» — спросил я. «Разумеется, граф». Четвертая часть. Но герцогиня не была расположена к беседе. Она шла рядом со мной, погрузившись в мысли, сгорбившаяся и утомленная. Я знаю, что один из лучших способов поближе подобраться к женщине — это прямо спросить, что ее мучает. Ни одна не может устоять и не рассказать о своих страданиях. А рассказав, чувствует особую связь с тем, кто ее слушал. Кроме того, женщина ценит храбрость». Причем, как мне кажется, больше храбрость слов, а не мышц. И в этом есть свой смысл. Ведь атака с воинственным кличем недвусмысленно выдает болвана. А прямой вопрос всегда оставляет собеседника в недоумении. Кто же он, тот, который спрашивает? Глупец? Порядочный человек? Искренняя душа? Любопытствующий? «Хитрец или неотесанный простак? А женщины любят тайны. Я вижу, вы сегодня подавлены, а это не к лицу даже самой красивой женщине». Она бросила на меня быстрый взгляд, а потом снова обратила его на тропинку, по которой мы шли, не проговорив ни слова. «Вчера на балу я совершенно случайно услышал кое-что, сказанное вами, вашей компаньонке». Да? Вы сказали, что любовь — причина всех страданий. Да, это так, — ответила она и улыбнулась какой-то болезненной улыбкой. Должен заметить, что я не ждал от нее столь быстрого признания, притом безо всякого сопротивления. Видимо, причина вашего сегодняшнего дурного настроения — это любовь? Тут я сделал паузу, настолько продолжительную, сколько требовалось, чтобы мои извинения показались искренними. «Я позволил себе быть слишком откровенным с вами. Прошу меня извинить». «Но я, знаете ли, ошиблась. Любовь — не причина каких-либо страданий. Более того, любовь — это единственная на свете вещь, которая не вызывает никаких страданий». «Я бы так не сказал, ваше высочество». «О, это именно так. Мы просто ошибаемся, когда считаем, что страдаем из-за любви. На самом деле мы страдаем из-за того, что любовь недостаточно сильна, чтобы победить зло, из-за которого мы страдаем. Как вы прекрасно сформулировали «не льстите мне». Эти слова убедили меня в том, что моя тактика оказалась успешной. Она желала откровенного разговора со мной, и я был на правильном пути, ведущем к сближению. Позвольте спросить вас, а что это за зло, которое вас мучает, и перед которым любовь бессильна? Неужели вы думаете, граф, что я вам все расскажу только потому, что вы продемонстрировали способность беседовать без экивоков? Я молчал. В целом, моя первая встреча с герцогиней продвигалась успешно, в то время, пока мы с ней продвигались к какому-то сараю. Я его сначала даже не заметил. Он был неказистым и выглядел заброшенным. Однако, чем ближе мы к нему подходили, тем быстрее становились шаги герцогини. Я вдруг почувствовал, что мое присутствие ей мешает. И именно поэтому я решил не прощаться с ней остаться. Когда мы подошли к сараю совсем близко, Мария Августа встала между мной и дверью, повернулась ко мне и спросила, «Вы любите голубей?» «Не знаю», — солгал я. «Голубей я ненавидел, и не только потому, что этим жалким церковным созданием навязали роль Святого Духа. Я ненавижу их, как и всех остальных птиц, за то, что они...» Могут летать. Я их очень люблю. Из сарая доносился шелест крыльев и воркование. Оппозиция, занятая герцогиней перед дверью, говорила о том, что она не желает, чтобы я вошел внутрь. — Не будете ли вы столь любезны подождать меня здесь? — спросила она. — Разумеется, ваше высочество. Она вошла в сарай, а я задумался. Что такое она может делать в голубятне, о чем мне не должно быть известно. Вряд ли она стала бы встречаться в таком месте с каким-нибудь любовником. И, по всей вероятности, она не ест голубей в сыром виде. Но, как бы то ни было, она очень скоро вышла, держа в руках голубя. Клюв голубя был слегка загнут вверх. Должно быть какой-то врожденный дефект. Она, совершенно не обращая на меня внимания, сделала несколько шагов в сторону крепостной стены и подбросила голубя очень высоко вверх. Птица сначала принялась летать с небольшими кругами, поднимаясь все выше и выше, круги делались все шире, а потом, уже почти исчезнув из поля моего зрения, взяла курс на юг. Герцогиня внимательно следила за голубем, и только когда он стал уже невидим, подошла ко мне и, широко улыбнувшись, непринужденно, словно и не сделала ничего странного, спросила, «Вы знаете, что сегодня маскарад?» Я и забыл, наверное, потому что не люблю маскарады. Именно на маскараде труднее всего заполучить чью-то душу. Придумайте, какой костюм и маска вам нужны, и пошлите слугу к графу Шмитау. Он отвечает за маскарады. Не волнуйтесь, вам успеют шить костюм. Наши портные работают очень быстро. А у всех остальных гостей есть свои. Так что сегодня после обеда времени хватит. Не беспокойтесь, ваше высочество. Я буду одет так, что меня все узнают. Мария Августа рассмеялась, и я решил воспользоваться моментом, потому что если вам удалось кого-нибудь рассмешить, это равносильно тому, что вы на эти мгновения купили его душу. Я спросил, «А как оденетесь вы?» Пятая часть. Она не ответила. Мы расстались, и я поспешил в свои покои чтобы выспаться перед тем, как начну готовиться к маскараду. Когда я несколько часов спустя проснулся и посмотрел в окно, то увидел, что набежали черные тучи, и поднялся сильный ветер. Приближалась гроза. Я позвал Новака и коротко изложил ему свой план. «Завтра вечером Родецки отправится ночевать на водяную мельницу в Дединаберге» где, как говорят, иногда появляются вампиры. И в эту ночь они там обязательно должны появиться. Ты меня понял? Хочу, чтобы они как следует напугали Родецкого, чтобы он действительно поверил в их существование. Один из них, по возможности самый страшный, должен будет представиться ему как Сава Саванович. Сава Саванович? Ты о нем слышал? Да, и он на самом деле вампир. «Теперь я уже не знаю, что под этим подразумевается. Разве та парочка воров не объяснила нам, что вампиров нет?» «Хозяин, они нам просто рассказали, что в одном конкретном случае речь шла не о вампирах, но это не означает, что вампиры не существуют». «От тебя несет перегаром, и ты мелишь чушь». «Ваша главная беда, хозяин, в том, что вы верите только в то, что вам подходит». А кроме того, я не понимаю, почему вас так интересуют вампиры. Совершенно ясно, что вы их боитесь, но точно так же ясно, что в Сербию вы приехали из-за них. Вампиров я не боюсь, и в Сербию я приехал не из-за них, и они не существуют. Как скажете, хозяин, я хочу, чтобы ты пошел и заплатил каким-нибудь диким сербам, как будто они бывают не дикими. За то, чтобы они до смерти перепугали Радецкого. А денег на это я тебе не дам, потому что ты и так обнаглел. Так что придется тебе это дело уладить за свой счет. Поменьше трать на Ракию. Побольше на дело. Когда эта скотина потащилась в сербскую часть города, я привел себя в порядок и отправился к графу Шмитау. Меня провели прямо в его кабинет. Он сидел за письменным столом и что-то чертил, судя по тому, что пользовался линейкой. Стол был завален горой чертежей, некоторые валялись рядом на полу. Он оторвал взгляд от бумаг и, прищурившись, посмотрел на меня. Он, несомненно, был близорук. Правда, молод, не старше 30 лет, при этом носил седой парик. Молодым всегда хочется быть старыми, а старые стараются произвести впечатление молодых. И все вечно недовольны своим истинным возрастом. Вот только есть в жизни одна черта, которую стоит перейти, и все начинает выглядеть наоборот, словно отражение в зеркале. Тогда люди имеют обыкновение жаловаться на то, к чему страстно стремились» и страстно стремиться к тому, на что раньше жаловались. Например, сначала их тянет к женщинам, а потом вдруг только и жалуются на них. Или сначала сетуют по поводу сребролюбия других людей, а потом сами становятся сребролюбцами. Редкие экземпляры переходят эту черту двадцатилетними. Те, кто хорошо держатся лет в тридцать, а глупцы в поздней старости. Переход за эту черту лицемера называют зрелостью. Так же называю это и я. Шметау еще до 20 лет презрел все, и теперь ему оставалось лишь страстно всего желать. Кое-чего Шметау не знал, но это знал я. А именно, что любая добродетельность оставляет неизгладимый след в душе и разуме, даже если вскоре была утрачена. Кроме того, Шметао был образцовым немецким графом. Умен, молод и амбициозен. Его интересы совпадали с интересами государства. Его поведение делало эти интересы очевидными, и всю их совокупность можно было выразить одним словом – власть. Я его сразу раскусил. «Герцогиня сказала мне обратиться к вам по поводу маскарадного костюма». Он резко вскочил, словно я залепил ему пощечину. И тут же снова сел и, как ни в чем не бывало, продолжал чертить. «Итак, похоже, он ненормальный, и я, выходит, дал маху, пытаясь его понять». Я повторил уже сказанную фразу, тем более, что здесь, кажется, было принято говорить одно и то же по нескольку раз. «Герцогиня сказала мне обратиться к вам по поводу маскарадного костюма». Он поднял взгляд от чертежа очень медленно, придавая особое значение каждому своему движению, что могло, конечно, произвести впечатление на венгерских принцесс, но никак не на меня». «Чем я могу вам помочь?» — спросил он. И мне было ясно, что он не только не хочет мне помогать, но с удовольствием просто вычеркнул бы из своего сознания сам факт моего существования, словно меня и не было. Но вычеркнуть дьявола не дано никому. «Мне нужна маска и маскарадный костюм для Бала», — сказал я. «Почти все уже выдано», — ответил Шмитау считая это вполне достаточной причиной, чтобы снова углубиться в бумаге. «Действительно?» — сказал я иронично. «Действительно?» — ответил он, иронично. «Возможно, мне нужно что-то такое, что еще не выдано». «Возможно?» — ответил он дерзко, не поднимая глаз от чертежа. «Возможно, я хотел бы получить костюм зубова «Я не знаю, кто такой беззубый», — ответил он холодно. «Христос, возможно, я хочу грязную рубаху и терновый венец». «Выдано». Алаты орлеанской девы». «Выдано». «А может быть, я хочу...» «Я не мог ничего придумать». «Костюм какого-нибудь святого, который не ел мяса и не спал с женщинами». «Выдано». «А тунику греческого философа». Выдано, причем все имевшиеся в наличии. Тогда одеяние поэта с лавровым венцом на голове. Было столько заявок, что Лиры пришлось заказать в Вене. «Сербский гайдук?» Выдано. После того, как мне таким образом удалось заранее узнать, что за привидение я встречу на балу, я решил наконец-то раскрыть свое истинное требование. «А дьявол?» «Дьявол имеется. Вот его и дайте». Шметау неохотно встал и вышел в соседнюю комнату. Я воспользовался возможностью заглянуть в его бумаги. Это были, насколько я понял, схемы крепости, стен, бастионов, куртин и других маловажных для меня вещей. Кроме чертежей, на столе лежала «Книга об атаке и обороне крепостей». Маршала Вабана. Эту книгу мне уже рекомендовал косноязычный Шмидлин. Похоже, она была довольно популярна в Белграде. Я открыл первую страницу и прочитал несколько фраз. И, не могу не признать, начало выглядело увлекательно. Искусство фортификации выдумано для соблюдения прав людей. Сообщество могло выжить только благодаря невинности людей. Когда человеческие сердца охватили пороки, людям пришлось разделиться, и они распределялись в зависимости от интересов. Сильный становился амбициозным, слабые отступали в сторону. Это и есть суть происхождения городов, укреплений, о которых будет говориться дальше. Маршал привел меня в восторг. Ибо, если я его правильно понял, плохие и слабые обитали в городах и строили укрепления. Плохие и сильные обитали за пределами городов и пытались их укрепления разрушить. Все были плохими. Только я успел сунуть книгу в потайной карман своей пелерины, как Шмитао вернулся, осторожно неся в руках костюм, а сверху маску. Костюм был, разумеется, красного цвета, виднелся и стреловидный хвост. А маска оказалась тоже красной, с рожками и отвратительными зубами. А ведь я очень хорош с собой. Вот насколько лживо христианство. Я вернулся в свои покои и принялся листать книгу Вабана. Она была написана в таком стиле, который я не люблю. Наряду с совершенно практичными делами и целесообразными теориями строительства укреплений и принципов осады городов, в ней много места уделялось и философии. Как будто нельзя построить Бастион, не придавая этому высшего смысла. Ясно же, что Бастион строит только для того, чтобы он послужил очевидной цели – защите от нападения. Но благодаря мне такой стиль постепенно сходит на нет, и авторы быстро учатся писать исключительно в рамках темы. Надеюсь, придет время, когда написанное будет сосредоточено только на том, чему действительно и посвящено, и не более того. Строго в рамках своего вопроса, как можно более точно, и без философских отступлений. «Осмысление» Вот самое большое зло. Вабан не придерживался рамок своей темы. Он старался продемонстрировать, что знает все и обо всем. Для всего у него было, по крайней мере, два объяснения. Все обосновывалось высшими причинами. Все имело высшие последствия. И единственное, что мне понравилось, были те первые фразы про то, что все люди плохие, что слабые начали строить укрепления, а сильные стремились захватить их. Из этого могло бы следовать, что, как правило, слабые основывали города, на которые вскоре нападали сильные. И таким образом они породили крепостные стены и совершили другие архитектурные подвиги, связанные со строительством укреплений. Мысли бывают быстрыми и медленными. В гармонии с ними течет и время. Быстро, когда думаешь быстро. И медленно, когда думаешь медленно. Судя по всему, я думал быстро, потому что когда в дверь постучал мой слуга, день уже подходил к концу. Седьмая часть. «Пора собираться на маскарад», — сказал он, — «важно». А когда увидел костюм и маску дьявола, Глаза чуть не вылезли у него из орбит, но ему хватило мудрости воздержаться от высказывания. «Лучше помолчи», — сказал я, и он послушался. Помог мне одеться. К сожалению, отверстия для глаз на маске были расположены слишком близко друг к другу, и, видно, через них было не очень хорошо. Впрочем, ввиду того, что уже порядком стемнело, как из-за приближения вечера... «Так и из-за облачности я вообще плохо видел. Начался дождь, дул сильный ветер, и через открытое окно в комнату залетали капли. В уголках моих глаз блеснула молния, но все это не помешало мне выглядеть столь же великолепно, как и всегда. «Ты сумел договориться с сербами?» «Без труда, хозяин, я просто не знал, кого из них выбрать. Они готовы были драться за эту работу». «И? Кого ты нанял?» Гром ударил так громко, словно прямо в моей комнате. «Одного ловкого парня из Он мне показался самым способным и надежным. Недавно был в Косово. В Славным Косово. Раз уж ты вспомнил Косово». Я всегда хотел узнать, почему вы, сербы, так прославляете Косово, хотя вас там разбили на голову. Косовское поражение для нас награда. Если бы мы победили, поди знай, какие беды навалились бы на нас потом. Хм, этого я не знаю. Но знаю, что в поражении много величия, столь дорогого беззубому. А как того парня зовут? Не знаю, не спрашивал. «Ступай, до утра ты мне не нужен». Новок без промедления удалился, довольный тем, что может всю ночь пьянствовать. А я принялся расправлять складки костюма. Я был в полной готовности. Подошел к зеркалу, и из него на меня глянул сам дьявол. Сверкнула молния. Я поклонился и сказал «Позвольте представиться». Я человек не бедный и с хорошим вкусом. Сную туда-сюда много лет. У многих украл душу и веру. После чего я удовлетворенно улыбнулся. Но на лице дьявола из зеркала улыбка была незаметна. Ее надежно скрывала маска. Я быстро повернулся и услышал, как красный плащ рассекал воздух. Снова где-то поблизости ударил гром. Я вышел в коридор. Было довольно мрачно. Свет исходил лишь от факелов, вставленных в кольца на стенах. А от факела до факела было не меньше двадцати шагов. Я неуверенно продвигался вперед по ступенькам, скользким от дождя, проникавшего через открытые окна. Я подумал, что это прекрасная погода и время суток для маскарада и с удовольствием глянул через окно в ночь и в дождь. И тут мне показалось, что я кого-то вижу. Сам не зная, почему, я высунул голову в окно, имея в виду, как следует осмотреться. Снаружи, перед одним из зданий, стояли какие-то люди. Я спросил себя, кто они и почему стоят на улице в такую непогоду. Какие муки или желания заработать принуждают их к этому? Тут я вспомнил другую, давнюю непогоду. Была ночь и лил дождь. Человек на осле въехал в город. Он промок до нитки и сгорбился. Я стоял под оливой и промок меньше, чем он. Я знал, что он подъедет и ждал. Два каравана вошли в город, один вышел. Иногда я слышал крики погонщиков, но это было все, что доносилось сквозь дождь. Он ехал на осле. Тут началась настоящая буря. И я увидел, что осел ступает по пальмовым листьям. Должно быть, один из караванов потерял часть своего груза. Выглянула луна, поэтому я и заметил листья. На входе в Иерусалим. Сверкнувшая молния на миг осветила двор. Под дождем мокли три человека. Двое были недвусмысленно усаты. Один из усачей, к тому же, был кривоногим, а другой лысым. Не оставалось сомнений, что это Гайдуки, Вук и Обран. Третий стоял ко мне спиной, но я ясно видел, что он в форме австрийского офицера. Мгновение спустя все опять потонуло в непроницаемой тьме и дожде. В такой тьме и дожде, что я даже не мог быть уверен в том, стоят ли они там по-прежнему. Тут гром грянул прямо мне в уши, и я невольно отступил на два шага к середине коридора. О чем же могли разговаривать посреди Калимигданской крепости с австрийским офицером два гайдука? за головы которых Австрия обещала награду. И ответ тут же нашелся. Они наверняка пришли, чтобы сделать что-то дурное, потому что хорошие дела не требуют прикрытия темнотой и непогодой. Вопрос только в том, против кого они злоумышляют, против Беззубого или против меня.